Глава 38. Среда. 1 марта. Трапезная монастыря Симона Петра, просторная зала с высоким потолком и голыми выбеленными стенами, когда-то предназначалась для трехсот монахов, обитавших здесь в лучшие дни монастыря. Вдоль её стен стояли квадратные столы из местного мрамора на десять человек каждый. Посередине – аналой, откуда сейчас доносилось монотонно чтение Евангелия. Монахи за тремя столами в молчании поглощали свой завтрак. Брат Петр сидел отдельно от прочих, за угловым столом. Сюда зажали провинившихся монахов, чтобы те ели в одиночестве, размышляя о своих проступках. Наказание равнозначное тому, чтобы поставить в угол. За вчерашнее происшествие брата Петра на месяц лишили вина. Теперь ему приходилось довольствоваться тепловатой рыбой, сыром фета, помидорами, салатом, латуком и хлебом. Через несколько часов после происшествия настоятель вызвал Пита к себе и сурово распех его. «Ты опозорил наш монастырь», — сказал настоятель. «Понимаешь ли ты, брат Пётр, что без финансирования, особенно от ЕС, ни наш монастырь ни другие монашеские общины Афона долго не протянут?» «Понимаю, отче». «Быть может, слишком глубокий след оставила на тебе светская жизнь в Америке, где ты приучился все проблемы решать кулаками?» «Прибыв сюда, ты рассказал мне на исповеди, что отсидел два года в тюрьме за драку с посетителем ресторана быстрого питания?» «Он сказал тебе какую-то грубость, и ты набросился на него с кулаками. Быть может, насилие все еще живет в твоем сердце?» «Нет, отчих». Я всем сердцем принял мирное монашеское житие и не отступлюсь от него. Не я опозорил монастырь. Его хотел опозорить этот репортер. Он решил написать, что мы здесь попусту тратим жизнь, гоняясь за призраками. Я испугался, что после такой статьи мы можем лишиться финансирования, ну и... Почувствовал, что должен защитить монастырь. Защитить всех нас. «Кулаками?» «Прошу прощения». «Мне неспокойно в последнее время. Тревожь от видения. Все чудится, что Господь хочет что-то мне сказать». «Вот как?» — настоятель, прищурившись, взглянул на монаха. «Почему же ты думаешь, что есть видение от Господа?» «Должно быть, просто чувствую здесь, глубоко внутри». «И что же он тебе говорит?» «Что Господь наш Иисус скоро вернется на землю». Что он уже глядет, чтобы спасти мир? Никто не знает об этом. Никто не замечает перемен. Они уже близки, но чтобы спасти мир, Господу нужна наша помощь. Сын мой. утверждение очень серьезное. И если ты ошибаешься, значит попал в беду. Однако объясни мне, с чего Господу вздумалось говорить с тобой? С человеком, склонным к насилию. «Разве насилием можно что-то решить?» «И я согрешил, каюсь», — промолвил брат Петр, глядя в пол. «Но чувствую, что я прав. Все мы знаем, что Господь наш вернется. Его слова всегда полны любви и прощения, и мы здесь, чтобы проповедовать его слово. Как думаешь, когда ты ударил известного и влиятельного журналиста? Чего этим добился?» Питу хватило совести покраснеть, однако теперь, наедине со своими мыслями, вяло ковыряя вилкой рыбу, он всей душой желал, чтобы его кузен Ангус был здесь. Ангус был единственным человеком, с которым Пит хоть немного сблизился, с которым чувствовал себя легко и свободно, мог задавать ему любые вопросы, и теперь мечтал спросить об одном: чувствует ли Ангус в своем далеком монастыре тоже, что и сам Пит? Есть ли у него такое же ощущение? Ощущение, что грядет нечто великое и страшное. Что сам Господь незримо для нас готовится прийти на помощь погибающему миру. Глава 39. Среда, 1 марта. «Дерек Булвуар. Антикварный магазин. Реставрационная мастерская». Голосила вывеском на двери магазинчика на Брайтон Лейнс. Позади тесного торгового зала, заставленного разнорухой людей в задней комнатке, сидел Рос Хантер в темных очках, скрывающих синяки под глазами. «Ну, что думаешь?» – спросил он у хозяина магазина. «С этим старым лисом Рос познакомился лет десять назад, когда делал материал об истории печально известных брайтонских штукарей». Мошенников во времена антикварного бума в городе, шедших на всевозможные уловки, чтобы выменить у стариков за гроши ценные старинные вещи. О секретах своего ремысла Дарик Белуар рассказывал откровенно и бесстыдно, даже как будто хвастаясь. От него Росс узнал, как изготовить фальшивый георгианский стол или комод, чтобы никто не заподозрил поделку». Или, если в твоем антикварном обеденном гарнитуре не хватает пары стульев, как сделать недостающие из современных материалов так, чтобы они были не от подлинных? Антиквар в твидовом пиджаке и жёлтом шее на платке сидел за столом. Волосы с сильной проседью были зачесаны назад. В правом глазу блестела ювелирная лупа. Дерек разглядывал две половинки деревянного ворца, пронесённого Россом. Из уважения к гостю он надел белые хлопковые перчатки и постелил на стол подложку из черного бархата. Дерек Беллуар корчил себя аристократа, но кое в чем прокалывался. Выдавали дешевые серые ботинки. Одинокая злодая серьговуха, да еще пронзительный козлетон с неистребимым призвуком кокни. Однако его было за что уважать. Своё дело Дерек действительно знал. Одно время даже выступал экспертом в известной телепрограмме «Антикварная лавка», пока не попался на подделки и не сел на три года. В последний раз, когда Рос был у него в гостях, торговый зал Белвуара занимал два этажа в очень приличном бизнес-центре на видном месте Брайтона. В последнее время антикварный бизнес и внутри страны и на международном уровне переживал нелегкие времена. Респектабельные брайтонские антиквары переключились на торговлю ювелирка или восточными редкостями, а не столь респектабельные на наркотики. «Мой честная, Росс... «Откуда ты это взял?» — спросил Дарак. «Так что скажешь?» «Это дуб. Датировать на глаз не могу. Полагаю, при датировке надо ориентироваться на просмолку». «Просмолку?» «Герметизирующее вещество, клей, скреплявший вместе обе половинки». Рос кивнул. «Интересно было бы сделать копию». «Только не подумать о дурного, Рос. Я давно завязал. Нет, нет, я чист. Никаких больше...» «Понимаю. Просто мне нужно знать, когда и где сделали эту штуку». Дерек поднял на него задумчивый взгляд. «Неплохо тебя разукрасили», — он опустил глаза на чашу. «А это что ли твой боевой трофей?» «Очень смешно». «Признать, такого я не видел никогда». Антиквар поднес чашу к глазам, внимательно смотрел со всех сторон. «Работа тонкая, чувствуется рука настоящего мастера. Сделано еще до изобретения токарного станка». «Старая штука. Очень старая. Нет, датировку определить не смогу». На дне засохла какая-то жидкость, может быть, хозяин из нее пил? И очень-очень любопытная просмолка, окаменевший клей. То ли смола, то ли скорее сок какого-то дерева. Знаешь что, тебе нужно в лабораторию отнести туда и чашу, и футляр. Дерек, сколько лет этой чаше? Ну, первый раз из нее пили не меньше тысячи лет назад. А скорее даже раньше. Точно? Переспросил Хантер, старательно сохраняя внешнее беспристрастие. Белгоар осторожно поставил чашу на стол и вынул с глаза лупу. «Не возражаешь, если я поинтересуюсь, откуда все это у тебя?» «На распродаже купил». «И сколько отдал?» «Пару фунтов, небось?» Расподнял один палец. «Один фунт? Ага». «Поздравляю! Сделка века! Даже не могу точно сказать, сколько должна стоить такая вещица. Она уникальна. Внешняя часть, очевидно, ларец для хранения». «Позволю себе предположить, что использовался он на корабле». «Дуб – одно из самых водостойких деревьев, особенно некоторые его разновидности. Ларец как раз из такого дерева». «Безусловно, очень-очень старый». «Ты говоришь, это его э, просмолки, может быть, больше тысячи лет». «А насколько больше?» «Отправляйся в лабораторию. Пусть там сделают радиоуглеродный анализ. Насколько точно удастся определить век, зависит от того, где эта штука хранилась». «Хочешь выяснить, сколько она стоит?» «Да нет, не особенно. Меня интересует происхождение». «Заларец вместе с кубком предлагает тебе пять сотен». «И всё?» «Жаль, что ты больше ничего о нём не знаешь. Или не хочешь рассказывать. Он может быть бесценен. Вдруг это сам Святой Грааль?» Ухмыльнулся Дерек. «Всё может быть. Вещь уникальная, Росс». «Посерьёздеев повторил антиквар. «В этом-то и проблема». «Ее не с чем сравнивать!» Он поднял взгляд. «Если, конечно, ты не в курсе, где такие можно найти?» «Да у меня в магазинчике возле дома таких полным-полно!» усмехнулся Росс.